«Добрый день, папа! Наконец-то ты снова у нас! Как мама! Хороши ли вести от Тома? Раздевайся же, садись, папочка! Может быть, ты хочешь привести себя в порядок с дороги? Наверху в комнате для гостей все уже приготовлено. Грюнлих тоже сейчас одевается!» «Не торопи его, дитя мое! Я подожду здесь внизу. Ты знаешь, что я приехал для собеседования с твоим мужем?» весьма-весьма важного собеседования, дорогая моя Тони. А что, господин Кэссельмэр здесь? Да, папа, он сидит в будуаре и рассматривает альбом. А где Эрика? Наверху, в детской, с ней Тинка. Она чувствует себя превосходно и сейчас купает свою восковую куклу. но конечно, не в воде, а так, понарошку. Я понимаю... Консул перевел дыхание и продолжал. «Мне кажется, дитя мое, что ты не вполне осведомлена о положении, о положении дел твоего мужа». Он сидел в одном из кресел у большого стола. Тони прикорнула его ног на пуфе, состоявшем из трех шелковых подушек, косо положенных одна на другую. Пальцами правой руки консул медленно перебирал бриллиантовые подвески на ее брошке. «Нет, папа отвечала тони Откровенно говоря я ничего не знаю я ведь на этот счет дурочка ни о чем таком понятии не имею на днях я слышала кое-что из разговора кессельмейера и Грюндлиха. но под конец мне показалось что господин кессельмейэр опять шутит чтобы он не сказал всегда выходит ужасно смешно раз или два впрочем я разобрала твое имя мое имя? В какой связи? Вот этого-то я и не знаю, папа. Грюнлих с того самого дня только и делает, что злится. Просто невыносимо, должна тебе сказать. До вчерашнего вечера, впрочем. Вчера он размяк и раз десять, если не больше, спрашивал, люблю ли я его, и соглашусь ли замолбит за него словечко, если ему придется просить тебя кое о чем. Ах! Да, и еще он мне сказал, что послал тебе письмо и что ты приедешь. Хорошо, что ты уже здесь. У меня как-то неспокойно на душе. Грюнлих расставил ломберный стол и разложил на нем целую груду бумаги и карандашей. За этим столом вы будете совещаться. Ты, он и Кессельмейр. Послушай, дитя мое, — сказал консул, гладя ее по волосам. Я должен задать тебе один вопрос. Вопрос весьма серьезный. Скажи мне, очень ты любишь своего мужа? — Ну, конечно, папа, — отвечала Тони с тем ребячески лицемерным выражением, которое появлялось на ее лице еще в давние времена, когда ее спрашивали, ты ведь не будешь больше дразнить кукольницу Тони? Консул помолчал. Любишь ли ты его так? снова спросил он. Что жить без него не можешь, не можешь, чтобы не случилось. А? Даже если по воле Божией его положение изменится, и он уже не будет в состоянии окружать тебя всем этим. Консул повел рукой И этот жест охватил мебель, портьеры, позолоченные часы на подзеркальнике и, наконец, платье Тони. Но, конечно, папа повторила Тони умиротворяющим тоном, в котором она обычно прибегала, когда с ней говорили серьезно. И вместо того, чтобы посмотреть на отца, глянула в окно, за которым повисла тончайшая, почти сплошная сетка беззвучно моросящего дождя. В глазах ее отразилось то, что отражается в глазах ребенка, когда взрослый за чтением сказки вдруг начинает бестактнейшим образом высказывать собственные общие соображения касательно морали и долга, то есть замешательство и нетерпение, притворное благонравие и досада. Консул, несколько мгновений прищурившись, наблюдал за нею. Был ли он доволен ее ответом? Дома и по дороге суда он все уже взвесил. Каждому понятно, что первым и непосредственным побуждением Иоганна Буденброка было по мере сил вообще уклониться от помощи зятю. Но вспомнив, с какой, мягко выражаясь, настойчивостью он содействовал этому браку, вспомнив, как смотрела на него Тони, его дитя, прощаясь с ним после свадьбы и спрашивая, «Доволен ты мною, папа?» Он не мог не осознать своей вины перед дочерью и не прийти к заключению, что ей, и только ей надлежит решать в этом деле. Отлично зная, что не любовь толкнула ее на союз с господином Грюнлихом, он, тем не менее, считал возможным, что привычка и рождение ребенка многое могли изменить, могли заставить Тони душой и телом привязаться к мужу, и теперь по мотивам как христианским, так и житейским отвергнуть даже самую мысль о разлуке с ним. В таком случае, размышлял консул, я обязан пожертвовать любой суммой. Конечно, христианское чувство и супружеский долг предписывали Тоне беспрекословно следовать за мужем и в несчастье, и в случае такого ее решения – Консул считал для себя невозможным ни за что, ни про что обречь свою дочь на жизнь без привычных ей детства удобств и удовольствий. Если так, то он обязан предотвратить катастрофу и любой ценой поддержать господина Грюндлиха. Словом, все взвесив и обдумав, консул счел наиболее желательным взять к себе дочь вместе с ребенком, господина же Грюнлиха оставить на произвол судьбы. Дай бог, конечно, чтобы до этого не дошло. Тем не менее он держал при себе статью закона, допускающую развод, при неспособности супруга прокормить жену и детей. Но прежде всего необходимо дознаться, как смотрит на все это дочь. «Я вижу», — сказал он, продолжая с нежностью гладить ее по волосам, — «милое мое дитя» что ты воодушевлена самыми добрыми и достоквальными чувствами. Но все же мне кажется, что ты смотришь на все происходящее так, как, увы, следует на это смотреть, то есть как на совершившийся факт. Я спрашивал тебя не о том, что бы ты сделала в одном или другом случае, а о том, что ты решишь сделать теперь, сегодня, сию минуту, Я не уверен, что ты достаточно понимаешь положение или догадываешься о нем. И потому мне следует взять на себя печальную обязанность сообщить тебе, что твой муж прекратил платежи, что дело его, можно сказать, более не существует. Ты меня понимаешь, Тони? «Грюнлих банкрот?» – прошептала Тони, приподнимаясь и хватая консула за руку. «Да, дитя моё Скорбно подтвердил он. «Ты об этом не подозревала?» «Я не подозревала ничего определенного», — пролепетала она. «Так Кесельмейр, значит, не шутил?» Продолжала Тони невидящим взором, глядя на угол коричневого ковра. «О, Господи!» Внезапно простонала она и вновь опустилась на подушки. «Только сейчас открылось ей все», что таилось в слове «банкрот». Все то смутное и жуткое, чего она безотчетно страшилась даже в раннем детстве. Банкрот. Это было хуже смерти. Это было смятение, бедствие, катастрофа, позор, стыд, отчаяние и нищета. «Грюнлих банкрот», — повторила Тони. Она была до того сражена и разбита этим роковым словом, что мысль о возможной помощи, помощи, которую бы мог оказать отец, даже не приходила ей в голову. Консул, нахмурив брови, смотрел на нее своими маленькими глубоко сидящими глазами, в которой сквозь печали усталость проглядывало напряженное ожидание. «И так я спросил тебя, — мягко продолжал он, — дорогая моя Тони, пожелаешь ли ты разделить с мужем даже бедность?» Но тут же, почувствовав, что слово «бедность» инстинктивно сорвалось у него для устрашения, добавил, он может со временем снова встать на ноги. «Конечно, папа», — отвечала Тони, — но это не помешало ей разразиться слезами. Она плакала, уткнувшись в батистовый обшитый кружевом платочек с меткой «А-Г». Плакала, как в детские годы, не стесняясь и не жеманясь. Ее вздрагившая верхняя губка производила невыразимо трогательное впечатление. Отец не сводил с нее испытующего взгляда. «Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сказала, дитя мое?» Спросил он, чувствуя себя не менее беспомощным, чем она. «Разве я не должна?» — всклипывала Тони. «Я ведь должна!» «Вовсе нет!» Живостью перебил ее консул. Но ощутив укор совести, тут же поправился. «Я ни к чему не собираюсь принуждать тебя, дорогая моя Тони. Речь об этом может лишь идти в том случае, если ты не чувствуешь себя в силах расстаться с мужем». Она взглянула на него полными слез, недоумевающими глазами. «Как так, папа?» Консул замялся было но нашел выход из положения. «Милая моя девочка, поверь, что мне было бы очень больно подвергнуть тебя всем неприятностям и унижениям, которые неизбежно явятся следствием несчастья, постигшего твоего мужа, ликвидации его дела, продажи с торгов дома. Я, конечно, хочу избавить тебя от всех этих трудностей, и потому думал на первых порах взять вас к себе, тебя и маленькую Эрику». «Я полагаю, что ты не будешь возражать!» Тони молчала, вытирая слезы. Она старательно дула на платочек, прежде чем прижать его к слезам. Это должно было предохранить веки от красноты и воспаления. Потом вдруг решительно, хотя все тем же тихим голосом спросила, «Папа, а что Грюнлих виноват? Все это стряслось с ним из-за его легкомыслия и нечестности?» — Не исключено, — отвечал консул. — То есть, да нет, я ничего не знаю, дитя мое. Я ведь уже сказал, что мне еще только предстоит разговор с ним и с его банкиром. Но Тони, казалось, не слышал этих слов. Она сидела на пуфе согнувшись, уставив локти в колени, подперев подбородок ладонями и снизу вверх смотрела на стены комнаты невидящим взором. — Ах, папа! сказала она чуть слышно, почти не шевеля губами. «Разве не лучше было бы тогда?» Консул не видел лица дочери, а сейчас на нем было такое же выражение, как четыре года назад в Траве-Мюнде, в летние вечера, когда она сидела у окна своей маленькой комнатки, локоть ее правой руки лежал на коленях отца, а кисть вяло свешивалась вниз. И даже в этой беспомощной руке было какое-то бесконечно грустное, покорное самоотречение, тоска сладостных воспоминаний, уносивших ее далеко отсюда. «Лучше?» — переспросил консул Буденброк. «Лучше, если бы что, дитя мое!» В сердце своем он уже готов был услышать, что лучше было бы ей вовсе не вступать в этот брак. Но она, вздохнув, сказала только, «Ах, нет, ничего». В плену своих мыслей она витала где-то далеко и почти забыла о страшном слове «банкрот». Консул был вынужден сам высказать то, что он предпочел бы лишь подтвердить. «Я верно угадал, о чем ты думаешь, милая Тони», — сказал он, «и со своей стороны должен открыто признаться» что шаг четыре года назад, казавшийся мне столь благим и разумным, теперь представляется мне ошибочным. И я раскаиваюсь, раскаиваюсь всей душой. Я полагал, что выполняю свой долг, стараясь обеспечить тебе существование, приличное твоему рождению. Господь судил иначе. Ты ведь не думаешь, что твой отец легкомысленно и необдуманно поставил на карту твое счастье. Грюнлих явился ко мне с наилучшими рекомендациями. Сын пастора, человек христианских убеждений и вдобавок вполне светский. Позднее я навел о нем справки в деловом мире, и они тоже были в высшей степени благоприятны. Я лично проверял состояние его дел. Все это темно, темно и нуждается в прояснении. Но ведь ты не винишь меня.